Болотников так и осел в кресло. «Тринадцать!» — внезапно охрипшим голосом повторил он «но». Но это очень важно. Вскочил, подбежал к окну, вернулся обратно. «Это неслыханно. Никогда не встречал ничего подобного. Чёртова дюжина! Это попахивает ересью. Очень возможно, что мы найдём прямое упоминание о таком диковинном доме». «Вот что, Фондорин, давайте поделим поле деятельности. Я сосредоточусь на архивных поисках некоего чернослободского дома, стоявшего на каменном фундаменте и имевшего по фасаду тринадцать окон. Вы же займетесь воротами. Кроме двух уже названных застав я отобрал еще две — Покровскую и Сретенскую».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 Так может быть, — он запнулся от волнения, — так может быть, вы понимаете и смысл всего этого фрагмента, яко от скалы Тео, предка нашего к княжьему двору? Что это за направление? Юго-восточное, — чуть было не ответил фандорин но передумал. Если открыть этот последний секрет, то напарник шустрому Максиму Эдуардовичу станет не нужен. Учитывая непомерное честолюбие и некоторую этическую гуттоперчивость московского светила, проявившуюся в истории с Бандеролью, лучше проявить сдержанность. Двое северных ворот, покровские и Сретенский, безусловно исключались, так как никаких загородных улиц, ведущих в юго-восточном направлении, от них начинаться не могло. «Ну, точно не знаю», — сказал он вслух, —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 ну ладно по пятьсот метров потом поднимем архитектурно топографические данные по этим земельным участкам и определим главного подозреваемого как говорят у вас на родине пара пустяков ничего себе пара пустяков на пятый день вышагивания по одним и тем же опостылевшим тротуарам фандорин почувствовал что начинает впадать в отчаяние А ведь поначалу задача представлялась ему ещё более лёгкой, чем Максиму Эдуардовичу. Памятуя о юго-восточном векторе, он отсёк магистрали, ведущие прямо на юг или на юго-запад, и в результате осталась всего одна улица, достойная шагомерного исследования, большая Серпуховская. От Калужской площади, правда, тоже начиналась одна улица, текущая к юго-востоку, мытная Но она была проложена через сто лет после Корнелиуса, а, стало быть, внимания не заслуживала. Другое дело, Большая Серпуховская, по ней еще шестьсот лет назад проходил шлях на Серпухов, а как раз в последней четверти семнадцатого века здесь образовалась вполне обжитая и населенная улица. В пятистах метрах от места, где некогда стояла каменная надвратная башня, магистр обнаружил по левой стороне скучное стеклобетонное здание стиля 70-х годов XX -го века, институт хирургии имени Вишневского. На правой стороне стоял пятиэтажный жилой дом с вынесенными наружу синими лифтовыми шахтами».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 А что было на сём месте прежде того, и было ли что-то вообще, неведомо. Жилому дому достался участок, сто лет назад принадлежавший товариществу дешёвых квартир Московского общества приказчиков. Что находилось там раньше, выяснить никак не удавалось. Максим Эдуардович всё глубже зарывался в груды пыльных бумаг. При одной мысли об этом у фандорина начинался аллергический насморк. А магистр теперь утюжил одну за другой все исторические улицы, что вели от былых ворот с Кородома на юго-восток. Надо ж было чем-то себя занять. После завтрака выезжал на Садовое, смотрел по плану, где находились ворота, И начинал отсчитывать пятьсот метров. Осматривался, записывал номера домов, чтобы вечером доложить Болотникову. Вдоль тротуара за Николасом медленно катил чёрный джип. В нём сидели и зевали два охранника. Пару раз появлялся Сергеев, пройдётся немного рядом с шевелящим губами англичанином, покачает головой и уезжает рапортовать начальству, только непонятно о чём габуня держал слово и магистру больше не докучал но ужасно мучила привязавшаяся песенка про сулико столь любимая иосифом гурамовичем как зазвучит в ушах с самого утра в такт шагам я могилу милый искал так и не отлипает просто наваждение какое то один раз после долгих колебаний николас позвонил алтын Вечером, ну, говорить, разумеется, ничего не стал, просто послушал ее голос. Алло, алло, кто это? Недовольно зазвучало в трубке, а потом вдруг резко так, пронзительно, Ника, где ты? С тобой все в порядке? Начал все-таки с покровских ворот, не столько для практической пользы, сколько для того, чтобы приблизиться к Корнелиусу. Здесь когда-то находилась иноземская слобода Кукуй. По этой самой дороге капитан фандорин ездил верхом, направляясь к месту службы в караул на учение или в арсенал.